Глава двадцать первая. Несмотря на мое сопротивление, Руслан все же подвез меня к самому крыльцу клуба. «Руслан, я же просила!» Недовольно пробурчала я, отстегивая ремень безопасности. «Прости, мы немного увлеклись, и ты опаздываешь. Твоя смена через...» Он посмотрел на наручные часы. «Три минуты. Ты бы не успела пешком». «Согласна. Опаздывать нехорошо. Ну, я побежала». Не целуя его, я вышла из машины. «Беги, я заеду за тобой». Договорились. Через минуту я уже вошла в клуб. Что-то поменялось. Вроде бы здание тоже, оформление зала тоже, персонал тот же, а атмосфера другая, гнетущая. Это чувствуется сразу. Персонал ходит понурой, музыка играет отстойная. Ничего себе Семен за один день развернул деятельность. Посетить нового директора не спешу. Захожу в свой кабинет и включаю компьютер. Подхожу к кофемашине и варю порцию ароматного напитка. Елизавета Сергеевна, если не ошибаюсь, в кабинет входит высокий мужчина, я бы сказала, тощий, в очках. Не ошибаетесь. Разворачиваюсь корпусом к нему. А вы новый директор? Да. Меня зовут Семен Сергеевич. Мы практически тёзки по отчеству. Он улыбается, и улыбка у него совсем неприятная. Зубы кривые и желтые. Очень приятно. Выдавливаю из себя эту фразу, потому что мне совсем неприятно. Давайте перейдем к делу. Он без приглашения присаживается за мой рабочий стол, на мой стул, и мне приходится присесть на стул посетителя. И это в моем же кабинете. Даже Руслан не позволял себе подобного. Я ознакомился с документами и пришел к выводу, что размер оплаты ваших услуг, указанный в трудовом договоре, сильно завышен. А Руслан Дамирович говорил, что он соответствует моим профессиональным качествам. Руслан был прав. Перед этим субъектом нужно быть спокойной и уверенной. В том состоянии, в котором я вышла из дома, я бы не выдержала и пяти минут здесь. Может, эта двойная оплата связана с тем, что вы работали фактически на двух должностях за себя и за директора? И кто уже настучать успел? А коллектив оказался с гнильцой. Правда, что ваш бывший директор часто в рабочее время позволял себе выпить и развлекаться с друзьями в вип-комнатах. Не имею привычки обсуждать начальство. Ни бывшее, ни настоящее. Ну же, Лизенька. Он начинает странно на меня смотреть, что мне совсем становится неприятно. Ответьте на мои вопросы. От этого зависит вектор наших дальнейших взаимоотношений. Он тянется к моей ладони своими пальцами, и я быстро убираю руки со стола. Повторяю, не имею привычки обсуждать начальство. А вектор наших дальнейших взаимоотношений только один – работа. К тому же не понимаю, что вам дадут мои ответы и зачем подобные вопросы. Руслан Дамирович не просто наемный работник, как мы с вами. Он владелец этого предприятия. Ответ ему не понравился. Его передернуло, словно я ударила его плетью. Взгляд ожесточился. Неудачнику показали его место. — В каких отношениях вы состоите с Камаевым? — раздраженно спрашивает он. С бывшим директором клуба «Зевс» у меня были сугубо деловые отношения. А в обязанности директора входит подвозить администратора до работы? Нет, но ведь он уже не директор. Наш разговор прерывает звук, оповещающий о приготовлении кофе. Я вижу, у вас в кабинете кофемашина. Кофейные зерна приобретаете сами или за счет заведения? А как надо? Дерзко спрашиваю я. Впредь прошу приобретать за свой счет. А ужинать персоналу тоже за свой счет? Естественно. Для персонала предусмотрена система скидок, но за ужины они будут платить. Предприятие не должно работать в убыток. Я в шоке. Также предусмотрена система штрафов персонала. Ознакомьтесь на досуге. Теперь понятно, от чего сотрудники такие поникшие. Новые правила никому не пришлись по душе. В течение сегодняшней смены прошу вас произвести ревизию в баре. За одну смену? На это надо неделю. Вот новый договор поставки алкоголя. Он кладет передо мной документ. И я, прочитав наименование поставщика, начинаю впадать в панику. Руслан опять был прав. Наш клуб станет клубешником для гопников и студентов. Мы не работаем с этой компанией, решаюсь все же возразить новому начальнику. Почему? Прайс у нее значительно ниже. Не спорю, но прайс соответствует качеству алкоголя. Они часто поставляют фальсификат. А мы не торгуем подобным принципиально. Для VIP-гостей мы будем закупать качественный алкоголь, но в общем баре будет продукция этого поставщика. Так мы снизим затраты на алкоголь на 30%. Вы снизите репутацию клуба на 30%. Я не могу вам этого позволить. А ты кто такая? Я администратор этого клуба. В мои обязанности входит мониторинг и отсеивание недобросовестных поставщиков. У нашего клуба хорошая репутация. Мы занимаем первое место в рейтинге среди клубов данной категории. Мы не можем позволить себе работать с подобными компаниями. Послушай, администратор клуба. Он встает с места, подходит ко мне. С этого дня у тебя одна обязанность – делать то, что я тебе сказал. Привет, девчонки. Захожу в гримёрку к танцовщицам, присаживаюсь на диван. Привет, Лиза, отвечает Лика. Что-то на тебе лица нет. Прочитала новый свод законов нашего клуба? Прочитала вымоченно произнесла я. Это бред какой-то. Беру листок и цитирую один из пунктов. Если девушку в течение смены ни разу не пригласили в приват, клуб этот день сотрудницы не оплачивает. Трудовые договора теперь заключаются с нами ежемесячно. И нет гарантии, что через месяц договор продлят, а не пошлют куда подальше. А как тебе тот пункт, где клуб несет теперь частичную оплату костюмов и косметички девушкам в зависимости от ее рейтинга? Если ты популярна, клуб вкладывает в тебя, а если нет, это твоя забота. Такими темпами мы в туалет будем ходить со своими рулонами туалетной бумаги и со свечами. Ну, чтобы электричество экономить, говорит Катя. Самое печальное в этом то, что это может стать правдой. У этого Семена нет тормозов. Он впервые получил власть, и он ей упивается. Это клиника. А ты видела, что он сделал перестановку в зале перед пилонами? Я отрицательно качаю головой. Теперь вокруг сцены стоят диваны, и клиенты могут спокойно дотянуться до нас и, естественно, полапать. Это недопустимо, отвечаю я. Для Руслана было недопустимо, обрывает меня Лика. А этому, видимо, ни одна баба не дает, вот он и решил на нас оторваться. Другого объяснения тому, как он нас открыто прессует, я не вижу. Я как представлю, что уже через месяц на этих диванчиках будут сидеть прыщавые студенты или такие неудачники, как наш новый, и начнут пихать свои пальцы нам в трусы, мне становится тошно», — брезгливо говорит Светлана. Ты же знаешь, Лиза, что Руслан запрещал стриптиз в общем зале. Там только чувственный танец, разжигающий желание. Продолжить можно в привате, один на один. А сейчас мы обязаны раздеваться при всех. Он составил график выступлений так, что у нас и пяти минут нет, чтобы передохнуть, жалуется Катерина. Я вчера под конец смены чуть не улетела с пилона, руки уже не держали, в ногах дрожь. Так работать нельзя. Надо искать другое место работы. А может, он этого и добивается? Возможно, его цель уничтожить этот клуб.